Глава 13. Неизвестная система. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Спустя несколько суток. «Они сдаются, коммодор!» Хираку оторвал взгляд от схемы системы, переведя его на испещренное помехами лицо капитана одного из выдвинувшихся вперед корветов. Именно эти суда обеспечивали связь флагмана с кораблями противника в условиях активной работы генераторов помех, так что отвратительное качество сигнала нисколько Коммодора не удивляло. Проблемы только с тяжелым корветом, но нас уверяют, что уже через четверть часа они также выбросят белый флаг. Что ж, мы подождем. Удерживаем построение с расчетом на то, что они могут попытаться забрать кого-нибудь с собой. Приказ Коммадора за считанные секунды разнесся по всем кораблям эскадры, и те пришли в движение. А если быть более точным, то прежние позиции оставил лишь авангард на плечах которого минутой ранее лежала ответственность за максимально аккуратное выведение из строя самых рьяных бойцов небольшого пиратского, даже не флота, а так сборища по несчастливой для них случайности, попавшегося уже в третьей по счету системе из 15, включенных в зону зачистки. «Сердце три! Сместись к нам под брюхо! Выполняю!» Что особенно нравилось Хераку, так это вбитая в офицеров дисциплина, каковой никогда не было в их бытность пиратами. Все реже проскальзывали лишние словечки там, где не надо, и все чаще каждый подчиненный Коммодора до самого финала пребывал в собранном, хладнокровном состоянии. Тем временем... Обозначенный корвет начал набирать скорость и неспешно разворачиваться, стремясь как можно раньше и без особых рисков уйти под защиту флагманского эсминца. Во всем обозримом космосе не было места безопаснее, так как плотная система зенитной обороны превосходно защищала от ракет и МЛА, а укрепленный в противовес кинетическим и лучевым орудием НОС мог выдержать крайне продолжительный и мощный обстрел. При этом выдающееся ракетное вооружение эсминца Яргинской постройки, с легкой руки Херако, названного стариком, позволяло тому держаться к кораблям противника так, как ему нужно, вне зависимости от исполняемых ими маневров. Враг мог избежать лишь обстрела из кинетических орудий среднего калибра, да только у ракет слепой зоны не было в принципе. Корвет влечение пришел в движение. Фиксируем наведение орудий. Цель – сердце один. Очередной отчет вырвал Хирако из мыслей о спецификациях яргинских эсминцев, которые Коммодор знал наизусть. Сердцу один. Перевести щит в пульс режим. Изменение формы 30 градусов по вертикали. Хирако опустил веки на мгновение, сосредоточился и продолжил. Старик обеспечит тебя точными данными для зенитных орудий. Москитов стянуть к нижней полусфере флагмана. Подавители отключить. С незначительной задержкой к кораблям эскадры вернулась возможность свободного радиообмена. Но вместе с ними принудительный режим молчания спал из пиратских судов. Те замельтешили а один особо впечатлительный Брик и вовсе дал залп по корме, не желающего сдаваться корвета. Преданный собственными товарищами, звездолет закономерно огрызнулся, подтвердив предчувствие Коммодора. Внушительных размеров корвет действительно был некой вариацией на тему стеклянной пушки. Минимум брони, отвратная скорость и маневренность Зато огневая мощь вдвое больше, чем у любого другого корвета схожих размеров. Не просто так несчастный Брик, по которому пришелся залп всего лишь третий ото всех орудий корвета, моментально потерял управление и начал неуправляемо вращаться. Коммодор, лидер пиратского флота, требует прямую линию связи с вами. С остальными он говорить отказывается. Известная пляска. Раньше, в свою бытность пиратским капитаном, Хирако даже не замечал, насколько на самом деле часто конфликты его братья с властями решались именно переговорами и, если так можно сказать, откупными. Разумные во всей галактике были одинаковыми, предпочитая наименее рискованный вариант решения возникающих проблем. «Соединяй! Уж пару минут я выделить смогу!» В последний раз обновившаяся схема пропала, а на ее месте сформировалась ростовая фигура недурно экипированного танрастианца. Из-за особенностей тел представителям этой расы было проблематично найти по-настоящему качественные костюмы за вменяемые деньги, из-за чего Херако привык уже видеть на этих разумных бесформенные хламиды. Этот же конкретный индивидуум был одет с иголочки. Сиял харизмой даже в виде голограммы, и что совсем не неожиданно, кое-кого напоминал возрившемуся на него Коммодору. «Удивительно, сколь мал населенный космос!» Херако оскалился. Не по-доброму, как обычно, а зло и агрессивно. «Тиар Ладьюи! Я думал, ты в первых рядах покинул субсектор, когда стало понятно, к чему все идет бизнес связи и партнеров нельзя бросить так просто херако или теперь мне стоит обращаться к вам официально коммодор не гордость а горделивость отразил оскал тонрастианца которого судьба по всей видимости решила с силой приложить об колено. когда то давно чуть ли не десяток лет назад ладьюй крепко повздорил с херако если говорить проще то один капитан в тот злополучный день кинул на деньги другого, лишь по счастливой случайности не сумев избежать последствий. Свое Херако все равно взял, да только впечатление о коллеге у него сложилось соответствующее. «Так или иначе, но сегодня явно не мой день. Я хочу договориться об отступных за свой корабль». Мы и так гарантируем всем сдавшимся жизнь. О кораблях не идет и речи. Судьба остальных мне не особо интересна, коммодор. Хираку невольно подумал о том, что и не изменился ни на йоту. А ведь прошло столько лет. Где свойственная зрелым тонрастианцам ответственность и забота о ближних? Я, так сказать, договариваюсь об одном единственном скромном бриге. «Мое предложение – 3 миллиона кредитов наличкой за то, чтобы он тихо-спокойно ушел из системы». «Дай угадаю. На борту этого брига чудесным образом окажешься ты со своими людьми и партия товара. Наркотики, чипы, рабы. Не обязательно знать, что именно хранится в трюме, чтобы получить свои деньги». «Три миллиона не валяются в проходной системе, Коммодор!» Настойчивость, с которой тонрастианец пытался получить ответ, заставила Хирако попридержать коней. Определенно, вывести из игры ладьюи было для первого каюррианского более чем выгодно. Во-первых, каюри могла получить три миллиона, что, в общем-то, сумма немаленькая. Многие и за всю жизнь столько не зарабатывают. Можно в конце концов целую сотню боевых дроидов купить и экипировать по каюрианским стандартам. Во-вторых, пираты, в случае согласия, в МИГ утратили бы своего лидера, корабль которого в довесок являлся сердцем их радиообмена. С нарушенной координацией девять пиратских звездолетов будут совершенно беззащитны перед подавляющей мощью регулярного флота Каюри и корветом можно будет заняться уже безо всяких опасений. Так стоит ли от них отказываться? Подумай. Разойдемся мирно, в полном взаимном удовлетворении. Придется тебе подождать, ладьюи Хирако всем своим естеством ощутил, как нависшая над сердцем один опасность начала тлеть, подобно готовящемуся к извержению вулкану. Словно принятые ранее решения, лишь подбросили в костер новых дров, отчего тот на какое-то время притих, пожирая топливо. Притих, чтобы вспыхнуть с новой силой. У твоего корвета минута для того, чтобы остановиться и отключить орудийные системы. В противном случае мы его уничтожим. И повторять я не буду. Конец связи. Голограмма Тонрастианца свернулась, а на ее месте снова выросла схема системы. Небрежный жест Коммодора и ее масштабы уменьшились. Все пиратские корабли, кроме явно что-то задумавшего Корвета, остались за границей игрового поля, над которым навис сейчас Коммодор первого Каюрянского флота. «Что с Корветом?» «Изменил вектор своего движения» собирается зайти в нижнюю полусферу эскадры и, по всей видимости, ударить оттуда. Если его не остановить, через 4 минуты и 20 секунд он выйдет на дистанцию поражения наших бортов. Три залпа по цели главным калибром – крестом! Самый надежный способ растянуть обозначенные 4 минуты – заставить корабль пиратов изменить траекторию его движения. А для этого не было способа эффективнее, чем дать так называемый крестовой залп, вынуждающий противника совершить достаточно широкий маневр уклонения. И повторять дважды Коммодору было не нужно, так как флагман уже трижды взревел. Первый залп метил прямо в цель, а второй и третий шли слева, справа, сверху и снизу от нее. Попытайся корвет избежать первой вереницы снарядов, толком при этом не отвернув, и в его корпус вопьются другие элементы креста. В противостоянии кораблей одноклассников это, пожалуй, было бы практически бесполезно, но сейчас эсминец стрелял по корвету, практически лишенному бронирования. Простейший андейрианский маневр для дальних дистанций сейчас пришелся как нельзя кстати подумал коммодор, руки которого затанцевали над его личным терминалом. Он мастерски воспользовался свободными секундами, повторно проанализировав обстановку в системе. Конечно, установленный на флагман по приказу Юнит страховал Хераку от ошибок, но всесильным машинный интеллект не был. Для принятия некоторых очевидных для обычного разумного решений ему требовалось время, которого порой решительно доставало. Цель не маневрирует. Попадание гарантировано. Точка невозврата, после которой у корвета не осталось и шанса уйти от залпа, была пройдена. Сенсоры фиксируют сброс МЛА. Безумие! Херако нахмурился, глядя на две пары сигнатур, отделившихся от корвета и по широкой дуге, избегая тем самым уничтожения силами зенитных орудий, устремившихся к сердцу один. «Откуда там смертники? Опять, мать их, жуки!» Херако еще мог поверить в то, что капитан корвета, которого попытались устранить его же подчиненные, забаррикадировался на мостике, перехватил управление и повел звездолет на верную смерть. Выкурить кого-то с центра управления кораблем – задача непростая, а уж на пиратском судне дело может дойти до абсурда, вроде принудительной разгерметизации всех отсеков. Пираты – народ вспыльчивый, эмоциональный и скорый на расправу, так что случаи безумств с их стороны происходят действительно часто. Но чтобы за таким капитаном последовали пилоты москитов, это нонсенс. Существовала, конечно, вероятность того, что корвет нес на себе беспилотные машины, но сенсоры флота однозначно утверждали, что в космос вышли машины, серийно в беспилотной модификации не выпускавшиеся. Модифицировать же такие было слишком дорого, а пираты деньги считать умели, как никто другой. И что самое обидное, Хирако никогда даже не слышал о капитане влечения, как, впрочем, и о самом этом судне. «Коммодор! Корвет сбросил атмосферу!» На мирное решение вопроса больше надеяться не приходится. «Всему флоту смена построения согласно схеме!» Хирако провел за тренажерами и симуляторами столько времени, что ручная расстановка кораблей не заняла у него и пяти секунд. Все звездолеты начали концентрироваться вокруг флагмана, формируя тем самым непроницаемую для любых ракет зону. Корвет атаковать, как только он войдет в зону гарантированного поражения? Не жалеть! На трофеи его уже не пустишь! Бессмысленная из-за однозначности исхода битва перешла в горячую фазу. Хераку рассчитывал, что до такого и вовсе не дойдет по причине тотального превосходства его флота над группировкой пиратов, но его величество случай обставил все иначе. Среди пиратов нашлись уникумы, посчитавшие, что смерть в бою предпочтительнее сдачи корабля и сохранения жизни членов своего экипажа. А еще у этих уникумов оказалось под рукой все необходимое для того, чтобы удержать мостик и даже выпустить МЛА. Всего четыре борта, порядком устаревших и не особо опасных, но при некоторой доле везения один скромный истребитель может подорвать целую станцию. Прецеденты бывали, и их даже умудрялись документировать. Щепотка везения и пилот-самоубийца. Весь список того, что для этого требовалось Тем временем пиратский корвет Корпус у которого и так досталось от первого залпа старика Ударил прямой наводкой в разнобой Метя по разным кораблям эскадры Одновременно с тем он, надеясь на несовершенство сенсоров каюрянцев Пустил ракеты, которые устремились след вслед за Заранее покинувшими навесные ангары МЛА По мнению Херако, маневр этот был вполне себе, если, конечно, забыть о присутствии в составе армады пары сенсорных бригов, идущих чуть в стороне и позади, так, чтобы их было очень проблематично подстрелить. При этом смотрели они с кардинально отличных точек пространства, из-за чего примитивные попытки обмана сенсоров не могли их запутать даже в теории. Иными словами, Коммодор в реальном времени видел все происходящее, и изменившиеся траектории движения ракет для него секретом не стали. Как и тот факт, что целью влечения определила Сердце-3, вокруг которого вновь начала сгущаться угроза. Легкая, грозящая в любой момент развеяться, она, тем не менее, не растворялась, и точную причину тому Херако назвать не мог не доставало опыта, получить который на симуляторах было просто невозможно. Реальная угроза чьим-то жизням там отсутствовала, и дар тренирующегося Коммодора просто не просыпался. Сердцу 3 сместиться в верхнюю полусферу относительно старика, длани и Фениксу синхронизировать системы наведения со стариком, приготовиться к пуску ракет. До этого момента эсминцы эскадры использовали лишь кинетические орудия, разумно экономия ракеты, которых на борту было относительно мало. Таков был один из нескольких минусов не самого крупного эсминца, с которым приходилось или мириться, или компенсировать. Хирако прихватил с базы двойной боекомплект, погрузив тот на вспомогательный грузовой звездолет. Да только этого ему все равно казалось недостаточно. Тем не менее, Коммодор считал, что МЛА необходимо уничтожить до того, как они подойдут еще ближе. Иначе могло случиться непоправимое. Об уничтожении Сердца-3 говорить не приходилось, но вот серьезные повреждения корвету грозили. И единственным источником опасности оставались две пары москитов, которые, вроде как, вообще не должны представлять угрозы для целого флота, формировавшего непроницаемую сферу зенитного огня. Цели МЛА. Бьем стандартным для таких целей залпом. Тройного перекрытия для подстраховки должно хватить. Один эсминец, атаковав ракетами, мог испепелить пару истребителей из четырех, даже если их пилоты окажутся асами. Три же таких корабля не оставляли своим целям шансов в любом случае. Какие-то возможности у обозначенных МЛА могли появиться, отверни они в сторону в момент пуска ракет, да только их собственные сенсоры этот самый пуск засечь не могли, а корабль-носитель, он же корвет капитана самоубийцы, был не в том состоянии, чтобы передать данные своему москитному флоту. Сфокусированный огонь первого Каюрянского превратил бы пиратский корвет в объятый пламенем факел если бы в космосе было чему гореть. А за неимением пламени, расколовшийся в двух местах звездолет, продолжал движение в виде обломков, уже не представлявших никакой опасности. Ну а после того, как эсминцы дали скоординированный ракетный залп, интуиция Хераку наконец-то замолкла. С непосредственной угрозой было покончено. «Системы гарантируют скорое поражение МЛА «Коммодор». Расчетный срок – минута двадцать», – отрапортовал заместитель, он же один из немногих офицеров, присутствовавших на мостике флагмана. Автоматизация систем повлекла за собой значительное сокращение экипажей, и во всей флотилии лишь старик мог похвастать наличием целых шести разумных на борту. Остальные корабли обходились меньшим, Прикажете установить связь с лидером пиратов? Херако долго не раздумывал. «Устанавливай. Надеюсь, теперь он будет позговорчивее».